Всему миру известны подробности этих ужасных злоключений, как, например, муки голода, которым он подвергался полтора года, и тот факт, что тюрьма его была построена на средства его собственной сестры, наказанной разорением за приют, оказанный брату. Всем известны его фантастические попытки к бегству, невероятная энергия, никогда его не покидавшая, и рыцарское безрассудство, сводившее на нет все его замыслы. Известны также искусные, выполненные им в тюрьме работы, острием гвоздя он научился вырезать на оловянных кружках аллегорические фигуры и трогательные надписи в стихах, глубоко задевающие душу. Известны, наконец, его тайные, продолжавшиеся, несмотря ни на что, сношения с принцессой Амалией Прусской, снедавшие ее отчаяние, попытка обезобразить себя разъедающей жидкостью, сделавшая ее полуслепой, плачевное состояние, в которое она намеренно привела свое здоровье, чтобы избавиться от необходимости замужества, ужасная перемена, совершившаяся в ее характере, словом, все эти десять мучительных лет, превративших Тренка в мученика, а его знатную возлюбленную в постаревшую, уродливую, злую женщину, полную противоположность тому ангелу кротости и красоты, каким она была прежде и каким могла бы быть и дальше, если бы от нее не отвернулось счастье. Все эти факты принадлежат истории, но историки, рисуя портреты Фридриха Великого, вспоминают о них слишком редко. Это преступление, сопровождавшееся ненужными и утонченными жестокостями, остается неизгладимым пятном на памяти этого деспота-философа. Наконец, Трэнк был выпущен на свободу. Как известно, это произошло благодаря вмешательству Марии Терезии, которая потребовала его выдачи как своего подданного. И этой запоздалой милостью он был обязан все тому же полотеру опочивальни Его Величества — Нашему Карлу. В мемуарах того времени есть немало любопытных и трогательных страниц, посвященных изобретательным уловкам, которые пускал в ход этот великодушный простолюдин, когда хотел добиться чего-нибудь от своей повелительницы. В первые годы заключения Тренка его двоюродный брат, знаменитый Тренк Пандур, жертва более обоснованных, но не менее жестоких и злобных обвинений был отравлен и умер в Шпильберге. Сразу после освобождения Тренк-прусский явился в Вену и потребовал огромное наследство Тренка-австрийского. Однако Мария Терезия была отнюдь не склонна исполнить его желание. Она уже давно пользовалась плодами похождения этого разбойника, она покарала его за совершенные преступления, теперь она хотела извлечь пользу из его грабежей и преуспела в этом. В то время как ее могущество ослепляло толпу, она, подобно Фридриху II, подобно всем коронованным особам, обладавшим к тому же недюжинным умом, не гнушалась с тайными несправедливостями, в которых ей предстояло отдать отчет перед судом Божиим и человеческим, и которые будут также взвешены на одной чаше весов, как явные добродетели на другой. Завоеватели и властители... Напрасно тратите вы свои сокровища на возведение храмов. Все равно вы останетесь нечестивцами, если хоть одна золотая монета досталась вам ценой крови и страданий. Напрасно порабощаете вы целые народы своим сверкающим оружием. Даже люди, наиболее ослепленные блеском вашей славы, все равно упрекнут вас в истреблении одного единственного человека, одной единственной травинки, хладнокровно загубленных вами. Муза истории, еще слепая, еще неуверенная, готова допустить, что в прошлом бывали преступления, необходимые и заслужившие оправдание, но неподкупная совесть человечества протестует против своих собственных ошибок и порицает хотя бы те преступления, которые ничем не послужили успеху великих начинаний.